Джаред смотрел на ее красивое, побледневшее лицо и думал лишь о том, что пропал. «Отнесите девушку на клипер», — приказал он подошедшему первому помощнику. Взглянув на капитана Гарди, спросил. «Сэр, она когда-нибудь простит меня?» «Думаю, да, если вы ранили ее сердце, сэр», — ответил, улыбнувшись, капитан английского судна. Глава третья. Миранда открыла глаза. Где она? Это же ее спальня. Знакомый полок над головой из бело-зеленого полотна. Она прикрыла веки. Наконец-то дома. Они вернулись домой. Аманда, мама, папа. О боже, папочка. «Нет, его больше нет. Его убил Джаред Данхим, отнял у нее отца и теперь будет владеть ее любимым Винсенгом». Миранда попыталась сесть, но кружилась голова, и она со стоном откинулась на подушке. Прошло какое-то время, когда она поняла, что сможет встать. Миранда спустила ноги с кровати и нащупала домашние туфли. «А где Аманда?» — подумала она. «Что с ней?» В соседней комнате сестры не оказалось. Миранда ринулась в просторный светлый холл и сбежала вниз по лестнице. Из дальней гостиной доносились приглушенные голоса. Она подошла и резко распахнула дверь. На кушетке, обтянутой полосатым шелком, сидел Джаред Данхим. По одну сторону от него мама, по другую Аманда. Миранда едва не задохнулась от гнева. Как смеет этот мерзкий тип находиться в ее доме! Все посмотрели на нее. «Что он здесь делает? По какому праву? Надеюсь, хоть у кого-то хватило здравого смысла сообщить о случившемся в полицию. Убийство папы не должно сойти этому негодяю с рук!» «Успокойся, Миранда», — сказала Дороти Данхим. «Подойди и поздоровайся с кузеном Джародом. «Ни за что! Он убийца моего отца!» «Миранда!» Дороти резко одернула дочь. «Кузен Джаред не убивал Томаса. Твой отец стал жертвой несчастного случая. Что случилось, то случилось. К жизни его уже не вернешь. Так что прошу тебя, подай кузену Джароду руку». «Никогда! С большим удовольствием я подам руку самому дьяволу!» Дороти вздохнула. «Джаред, я должна извиниться перед вами за недостойное поведение старшей дочери. Отчасти его можно объяснить нашим горем, однако в большей степени ее своевольным характером. Хочу вам сказать, что ее нрав проявился еще в раннем детстве. Дерзила, прирекалась, грубила. Слушала только отца. Зачем ты перед этим типом расшаркиваешься?» «Аманда, конечно, твоя любимица, я это знаю. Теперь, когда папы больше нет, я осталась совсем одна. Ладно, и без вас как-нибудь проживу». Дороти и Аманда разрыдались. Но тут на Миранду обрушился Джаред Данхим. «Сейчас же извинитесь перед матерью. Может, ваш отец и баловал вас, но я этого делать не собираюсь». Хотитесь на своем клипере!» — к черту отрезала Миранда, сверкнув глазами. Джарр сорвался с места, и не успела она глазом моргнуть, как он, схватив ее за руку, потащил к кушетке. А дальше случилось и вовсе нечто невероятное. Миранда с ужасом почувствовала, что платье поползло вверх, и огромная ладонь со всего размаху опустилась на ее попку. «Мерзкий негодяй!» — закричала Миранда, но рука продолжала безжалостно лупцевать ее. Внезапно слезы хлынули у нее из глаз. В следующую секунду она уже отчаянно рыдала. Джаред одернул платье и, притянув ее к себе, начал убаюкивать. Захлюбываясь рыданьями, она опустила голову прямо на его рану, и он скрипнул зубами от боли. «Ну — Ну-ну, дикая кошечка, успокойся, — тихонько прошептал он. — С ума сойти! Это бестия творит с ним чудеса. Только что готов был вытрясти из нее душу, и вот, пожалуйста, расчувствовался. Покачав головой, он встретился взглядом с Дороти Данхем и оторопел. В ее глазах плясали веселые чертики. Мало-помалу Миранда успокоилась.